Глава 12. Капитан наемников. После обеда Артем вместе с Этьеном отправился в арсенал за ружьями. А цена жуть. Всей взятой наличности примерно 500 пистолей хватило всего на 9 штуцеров. Недостаток денег вынудил вместо пороха купить его ингредиенты, а вместо пули картечи взять бесформенные лепешки свинца. Сержант почти два часа щелкал курками, проверял крепление кремней, да и изводил каптенармуса мелочными придирками. За это время Артем прогулялся по складу, внимательно разглядывая находящееся здесь оружие и снаряжение. Было чему удивиться. Одних только мушкетов парень насчитал около 100 штук. Были здесь и мушкетоны, укороченные мушкеты с дульным раструбом. Хватало абордажных палашей и сабель, но вот нормальных пистолетов, привычного Артему размера, почти не было. Всего около десятка. Зато почти полсотни огромных, тяжелейных рейтерских пистолетов оказались свалены грудой в углу и уже успели покрыться ржавчиной и паутиной. Видимо, местные стражники любили короткоствол и не жаловали длинный. «Деньги на стол!» Требование городского каптенармуса вырвало Артема из размышлений. этиен свалил грудой кожаные мешочки и через минутку два голоса под звон монеток начали пересчет денежек. Процедура грозила затянуться». И Артем снова заскучал. Знал бы, что покупка будет такой затяжной, послал бы сюда одного итьена, Но парню захотелось лично поучаствовать в шопинге, посмотреть на весь ассортимент. Из начавшегося приступа меланхолии его выявил голос Каптенармуса. По-канцелярски монотонно, не обращая внимания на знаки препинания, тот зачитал текст из замусоленной книги. Указом короля Священной Римской империи от августа 1529 года каждый идальго, снаряжающий за свой счет воинский отряд, получает коронную дотацию, равную понесенным затратам. Пока Артем пытался понять смысл указа, Этьен метнулся к стеллажам и принялся вытаскивать новые штуцеры. Получалось, что потратив 500 пистолей, они получили оружие и снаряжение на 1000. Неплохая покупка. «Про запасные пружинки, кремние и прочую муть не забыл?» — придирке ради спросил Артем. На самом деле он понятия не имел о необходимых запчастях и сменных деталях древних ружей. «Как можно, сеньор?» — воскликнул денщик и указал на покрытый черным лаком шкатулки. «Указом Его Величества Филиппа V! снова забубнил капитан Армос. «Поступающие на королевскую службу и Дальга получают следующую амуницию и оружие. Шлем офицерский один» раса, офицерская одна, мушкетон один. Артем слушал капитана Армуса и пытался найти взаимосвязь между собственной персоной и королевской службой. Он вольная птичка, никому и ничем не обязан. С какого перепуга королевский арсенал дарит его охране оружия, а его самого снабжают по нормам офицера-кавалериста? Или неужели подпись под патентом охотника за головами и капитана наемников что иное, как добровольное вступление на должность командира местного ОМОНа. «Этьен, принимай все по списку, а я пойду свежим воздухом подышу», – не выдержал Артем. «Встретимся через час у Коновизи». На площади недалеко от ворот арсенала маячили две знакомые личности – молодые дворяне Альфонсе, знакомство с которыми состоялось в первый вечер после приезда, широкоплечие Северина де Вильденья и высокий брюнет Агастин де Ньюор. Артем уже и думать про них забыл. Только событие произошло с тех пор, хотя прошла всего неделя. «Привет, дон Артемос!» – первым поздоровался Северина. «Ты такой важный стал, капитан наемного отряда!» «Привет, парни!» – даже чуть-чуть обрадовался Артем. «Давно вас не видел. Как дела, как успехи!» «Да какие там успехи!» – нервно улыбнувшись, сказал Агастин. «От нашего кружка по интересам осталось только двое. Я и Северина. А остальные...» Растерянно спросил Артем, уже догадываясь об ответе. «Погибли от рук бандитов?» Понуро кивнул Северина. «И нас с Агастином ждала бы такая же участь, если бы ты часть окрестных разбойников не поубивал. Так что мы к тебе по делу. Возьми на свой отряд, дон Артемос. Мы тоже хотим пустить кровь этим ублюдкам», сжав кулаки, сказал Агастин. «Столько наших друзей погибло, а мы...» «Нам надоело прятаться за бабской юбкой», горячо поддержал приятеля Северина. «Тем более, как выяснилось, это плохая защита от бандитских клинков. Благородные доны нас просто сдали на расправу». «Говорят, что еще и ставки делали. В каком порядке нас будут убивать?» — добавил Агастин. «Не скрою, парни, люди мне нужны», — задумчиво сказал Артем. «А что вы умеете делать?» «Вообще-то мы оба офицеры», — усмехнувшись, сказал Северина. «Я пехотинец, а Агастин кавалерист. На службе с 15 лет». «Воевали во Фландрии, я был ранен при осаде Льежа». «Отлично. Люди с боевым опытом мне нужны, позарез», — обрадовался Артем. «Принимаю вас в свой отряд лейтенантами. Пойдем в канцелярию, оформим на вас патенты». Когда чиновники закончили все формальности, на улице уже начало темнеть. Отправив молодых дворян за личными вещами и договорившись встретить их вечером на ферме «Антуриум», Артем пошел искать Этьена. Сержант скромно сидел на облучке большой повозки возле арсенала. За его спиной громоздилась прикрытая мешковиной целая куча вещей, явно превышающей размерами два десятка штуцеров. «Это еще что такое?» – удивился Артем, поднимая мешковину. Под ней оказались аккуратно разложены небольшие размером с баскетбольный мяч мешки. «Порох, картечь, пыжи, селитры, сера», – радостно скались, – сказал Этьен. «Когда вы ушли, я немного поболтал с каптан и получил несколько пудов расфасованного пороха и готовых патронов. Этого нам может хватить на полноценную баталью, Вот даже пришлось повозку нанять. «Молодец!» – похвалил Артем. «Сумел договориться?» «Еще выпросил просаленные офицерские пыжи и рулон бумазеи, похвастался сержант. «С чего это капитан Армус стал таким добрым?» – с сомнением поинтересовался Артем. «После вашего ухода мы поговорили по душам». Он пожаловался, что денег ему мало платят, а работа пыльная. Ну, намекал, короче, на взятку, штафирка. Сунул я ему 10 золотых, он за крома и распахнул. Оказывается, в пуэрто не жалуют ружья. Казна каждый год шлет припасы по нормам снабжения, арсенал уже под крышу забит, а капитан Декьяви только смеется и советует повыкидывать все в море. Я набрал еще три десятка мушкетов и прочего добра. Вот пистолетов просто нет, я последние два взял. «Ты вот что. Прикорми каптан Армуса, да всякие полезные вещи домой тащи», – заговоршедски подмигнул Артем. «Он согласен даром отдать железную однофутовую пушку, лишь бы место не занимало», – усмехнулся Этьян. «И не только ее. В арсенале много всего интересного». «Завтра утром к нам присоединятся два офицера. Северина де Вильденья и Агастин де Нью-Йор», сказал Артем, когда они тронулись в обратный путь. «Ребята вроде толковые, с боевым опытом». «Разделим наш отряд не на капральство, а на роты, пусть пока и не полного состава, а парни будут их командирами в звании лейтенантов». «А я?» – оторопел Итьен. «Получалось, что он становился командиром без прямых подчиненных». «А ты так и будешь моим личным помощником», – успокоил сержант Артем. «Назначаю тебя на должность начальника штаба. Будешь осуществлять общее руководство». «Спасибо, командир», – искренне поблагодарил Итьен. «Будем готовиться к штурму фермы Рафлезия. Нам надо хорошенько потренировать наших бойцов, провести слаживание подразделений. И с этого момента ты, этиен отвечаешь за разведку. Набери пяток юрких и глазастых парней, они будут числиться разведротой. Отвечать непосредственно перед тобой. С завтрашнего дня они должны вести постоянную разведку этой фермы, докладывать мне тамошнюю обстановку два раза в день, в обед и перед сном». «Ну и утром, если там ночью будет что-то интересное происходить». «Понял, сержант?» «Так точно, командир. Все сделаю», — гаркнул Атьен, попытавшись принять строевую стойку, не слезая с облучка. «Я уже присмотрел подходящих ребят». «Вот и хорошо», — резюмировал Артем и замолчал до самой фермы. Господский дом стараниями Дидье уже почти очистили от скверны. Несколько комнат просто сияли чистотой. Приказав подавать ужин, парень, скинув надоевший за день сапоги, С удобством устроился на диване, жалея, что до изобретения телевизора еще 200 лет. Он бы сейчас с большим удовольствием посмотрел какую-нибудь спортивную передачу. Чисто для отдыха мозгов. Постоянное нервное напряжение последних дней уже начинало сказываться. Хождение по лезвию бритвы никому не добавляет здоровья. Если бы не ежедневные тренировки и хорошее питание, Артем бы уже в дурку попал. На ужин принесли огромный стейк с гарниром из каких-то местных ягод, напоминающих маленькие помидорки. Впрочем, это могли быть и самые настоящие томаты, просто вкус, к которому парень привык в 21 веке, был достигнут путем тщательной селекции оригинального растения. «Сеньор, вам настойчиво просится на прием какой-то местный крестьянин». «Тихо, чтобы не потревожить благостной и послевкусной еды настрой хозяина», сказал Дидье. «Прикажете прогнать вон? Он назвал свое имя и дело, по которому хочет меня побеспокоить». Лениво спросил Артем, ковыряя в зубах кончиком ножа. «Его зовут Хассе Говорит, что управлял хозяйством шнурка». Недовольно поджал губы Дидье. Послеобеденная нега мгновенно слетела с Артема. Нужный человек сам пришел для разговора. «Зови его», — командовал парень слуге. «Только не сюда, а... Есть в этом доме комната, похожая на кабинет? И принеси мне туфли». Надоело в сапогах париться. Через пять минут Артем сидел за монументальным письменным столом, окруженным массивными стеллажами с книгами. Судя по свежему половому покрытию и обивке стен, явно замененной не более двух дней назад, это было одно из тех помещений, которые бандиты загадили чуть более чем полностью. Но сейчас здесь было очень чистенько и приятно пахло. Напротив стола топтался худенький мужичок, сесть ему не предложили, теребя в руках снятую шляпу. «Ну, говори, чего хотел», — поощрил мужика Артем. «Добрый вечер, сеньор», Дребежащим тенарком сказал мужичок. «Я ваш управляющий, меня зовут Хоссе. Вернее, я был управляющим при... Э, прежних хозяевах». «Я видел, как содержится хозяйство на ферме Мирабелис», сказал Артем и сделал длинную паузу, во время которой Хоссе от волнения начал потеть и трястись всем телом. Насладившись произведенным впечатлением, парень добавил. «И мне очень понравились порядок и чистота. Назначаю тебя управляющим над всеми моими фермами». Хотя нет, погоди. Артем призадумался. Ведь изначально он планировал сделать управляющим Лудовика дольса мажордома Донны Джоозетты. В должностные обязанности управляющего такого огромного имения, три немаленькие фермы, будет входить общение не только с местным пролетариатом, но и с городскими властями. И ведение бухгалтерии, скорее всего, двойной, но ну и представительские функции. Нет. Не потянет простой крестьянин, тем более довольно трусоватый такую должность. — Поправка, Хассе. Будешь заместителем управляющего по колхозной части, — решил Артем. — Простите, сеньор, я вас не понял, — трудом выдавил из себя Хассе. А что такое колхозная часть? — Сельским хозяйством ты будешь заведовать, — с улыбкой сказал Артем. — Присваиваю тебе новое звание, председатель колхоза. — Благодарю, милостивый сеньор, — неожиданно Хосе рухнул на колени и стал мелко креститься, отбивая поклоны. — Я вас не подведу, сеньор. Мы крепки в католической вере. Мы бы никогда... Мы знать не знали ни о каких языческих капищах. Шнурок нам ничего не говорил. Если бы мы их нашли, то сразу бы доложили, куда следует. Не видели мы их. Простите, сеньор. До Артема наконец дошло. Живущие на фермах крестьяне прекрасно знают окрестности и никогда не видели невести, откуда взявшееся капища. Были бы они поумнее, то сразу бы заподозрили подлог. Впрочем, может быть, и заподозрили, Но быстрота расправы с прежними хозяевами наглядно показала, кто теперь главный на районе. «Встань, Хасе, я тебя не подозреваю», – торжественным голосом сказал Артем и осенил крестьянина крестным знамением. «Спасибо, милостивый сеньор. Мы не подведем. Мы докажем трудом, что…» Хасе, всхлипывая, поднялся с пола, продолжая трястись, как в лихорадке. «Не дрожи коленками, председатель», – с усмешкой сказал Артем. Завтра после завтрака покажешь мне ферму со всеми строениями. А теперь ступай, мне отдохнуть надо. Но Хасе, отвесив низкий поклон и, немного успокоившись, продолжал топтаться перед столом. У тебя есть какое-то срочное дело? догадался Артем. Да, милостивый сеньор. Согласно договоренностям, завтра надо погнать стадо на рудники Дона Неевитаса, сильно волнуюсь, промямлил управляющий. Да, налаженные коммерческие связи прежних хозяев мрывать не будем. Подумав, ответил Артем. «Разрешаю тебе перегон скота. Что еще?» «Милостивый сеньор, в предгорьях действует несколько шаек грабителей», осторожно подбирая слова, начал объяснять хасе «Прежние владельцы заранее отправляли к ним своего человека, и стадо проходило без проблем. А сейчас...» «Ага», Артем понял проблему и задумался. Шнурок либо напрямую командовал шайками в предгорьях, либо заносил им долю. Платить за проход Артем не собирался. Значит, налета бандитов и воровства скота не избежать. Ну вот шиш вам, уроды. Я распоряжусь, чтобы к стаду была представлена наша охрана, сказал Артем. Сеньор, раньше мы всегда ходили без охраны. Осторожно заметил Хассе. Вы хотите, чтобы был бой? Может быть, лучше договориться? Я знаком с парочкой главарей и мог бы... Если кормить бандитов, то сам никогда не будешь сыт решительно сказал Артем. «Возьми охрану, но первым в драку не лезьте. Ссылайтесь на меня. Через несколько дней я наведаюсь к ним в гости и утрясу все вопросы». Приказ пришелся председателю по душе. Оно и понятно. Ему совсем не хотелось рисковать собственной шкурой ради благополучия сеньора. Низко кланяясь, Хассе удалился. А заглянувший в кабинет через минуту Дидье доложил. «Сеньор, к вам новые гости. Два молодых дворянина». Говорят, что пришли по вашему личному приглашению. Да, они правы, я их пригласил. Они будут лейтенантами в нашей маленькой армии. Дидье, прими у них личные вещи и размести в отдельных комнатах, достойных их нового статуса. А когда они освежатся с дороги, пригласи их в кабинет. Да, и Этьена тоже позови. И не забудь о напитках. Чапай с верными соратниками будет думу думать, как нам супостата одолеть. Первым явился сержант, С порога почтительно сказавший. «Командир, от всех наших новых солдат передаю вам огромную благодарность. Ребята чуть ли не молятся на вас. Вы вытащили их из нищеты. И о другом командире, кроме вас, и думать не желают». «Они тоже молодцы», — ответил Артем. «Четко сегодня сработали. Вот только передаем всем, что...» «Что, командир?» Заметив паузу в речи Артема, спросил Этьен. «Если я еще хоть раз увижу, что мои солдаты бросаются в бой... «По приказу чужого человека выгоню всех нахер. Снова будут коров охранять!» Четко сказал Артем, глядя Этьену в глаза. «Ты понимаешь, сержант, о чем я?» «Да, командир», — потупился от смущения Этьен. «Мы бросились вслед за викарием». «Вот именно», — припечатал Артем. «Как бы ни был благороден ваш порыв, но вы, не оглянувшись на меня, помчались выполнять приказ совершенно постороннего человека. Допустим, да он хоть 10 раз будет духовного звания». А если вдруг тут какой-нибудь генерал из метрополии объявится и командовать начнет, вы тоже как собачки побежите выполнять его приказы? Прости, командир. На Этьена было жалко смотреть. Я скажу всем, чтобы такого больше не повторится Ну, я надеюсь. Немного смягчившись, сказал Артем. А вот и наши новые офицеры. В кабинет вошли немного робея Северина и Агастин. Прошу знакомиться, господа. Встал из кресла Артем. Это мой начальник штаба. Сержант Этьен из Сижана. Служил в пятой роте 2-го батальона наварского полка. Молодые дворяне церемонно поклонились. «Северина де Вильденья», – представился здоровяк. «Последнее место службы и должность – командир первой роты первой терции Королевского легиона». Ого! Насколько знал Артем, первая рота 1-го батальона любого подразделения – лучшие из лучших, отборные бойцы, а Королевский легион – боевая, непарадная гвардия Испании». «И как тебя занесло в Пуэрто-Вьеха?» удивленно спросил Артем. «Так же, как и тебя, дон Артемос. Залез не в ту койку!» – с грустной улыбкой ответил Северина. «Понятно», – кивнул Артем и вопросительно посмотрел на второго товарища. «Агастин Деньор, с легким поклоном сказал брюнет, – «командовал эскадроном в Бадалонской бригаде легкой кавалерии, отчислен из армии после дуэли с племянником графа Турского». «Все мы здесь беглецы», – грустно сказал Артем. Так значит, совместно нам будет проще противостоять миру. И добавил после паузы. Товарищи командиры, поздравляю вас с вступлением в армию э, армию добрых людей. Довольно улыбаясь от собственного остроумия, Артем позвал Дидье и велел принести в кабинет стулья для благородных сеньоров. Когда все расселись, слуга принес охлажденное вино и воду с лимоном. Итак, какова численность нашей армии на сегодняшний день? Докладывает начальник штаба. Едва заметно ерничая, сказал Артем. «Разрешаю доложить устно». «В строю 12 солдат. Раненых и заболевших нет», вскочив, доложил Итьен. «Что с оружием?» Спросил Артем. «Холодное оружие имеют все. Абордажные сабли и палаши. Есть небольшой запас. 5 сабель. Огнестрельного набрали много, как вы и велели. Два десятка штуцеров, почти 50 мушкетов, 20 пистолетов, в основном больших кавалерийских». «Все оружие, включая сегодняшнюю покупку, проверено мной лично. В мелком ремонте нуждаются два мушкета и один пистолет». Жестом велев сержанту садиться, Артем сказал. «Предлагаю сразу разбить отряд на четыре роты и артиллерийскую батарею». После этих слов все присутствующие, включая Тьена, от удивления вытаращили глаза. В их мозгах не помещалась мысль, как можно поделить дюжину бойцов на пять подразделений. «Объясняю», – с интонацией Жириновского сказал Артем. Первая рота под командованием Дона Северина будет Драгунской, ездящей на лошадях пехотой. Вторая рота под командованием Дона Агастина станет Рейтерской, конными стрелками. Третья рота будет разведывательной, ею станет командовать сержант Этьен. Четвертая рота под моей личной командой, в ней будут служить мои черные охранники. Ну а батарея будет сформирована по мере поступления артиллерийских орудий. Командира найдем позже. Вопросы, жалобы, предложения?